Студия Римский Садик представляет аудиосериал Сыщик Липов. Серия 5. После бала. Глава 2. Утро. В ночь на 14 февраля 1903 года в Петербурге произошло множество событий. В Зимнем дворце сыскная полиция предотвратила чудовищный теракт, организатор которого, подпоручик Столетов, был убит при попытке к бегству. Но вот его сообщнице, Анне Истоминой по кличке Белка, удалось скрыться. В это же время на офицерской 28 опять случился побег. Однако помощник начальника сыскной Клоповский о побеге еще не знал. Листая за завтраком газеты, он размышлял, как ему заставить замолчать проститутку Виолу. Сосредоточиться на этом важном вопросе ему мешала супруга. Леонид, вы снова сделали мне нервы. Опять свернулись ни свет, ни заря. Где? Где вы шлялись? Держите листок, тут все написано. Вчера в цирке Чинизелли приличного вида господин проник в клетку к шимпанзе и разделся перед нею гола! Нет, нет, ниже, ниже а, В Петровском парке Найден труп Надзирателя сыскной полиции Гречихи Дело расследует Надворный советник Клоповский Преступника я вычислил К полуночи, пока привез его на офицерскую Пока допросил Убит ваш подчиненный? Да, увы Так значит и вас могут убить? Нет, конечно нет, меня не могут Гречиха сам во всем виноват, а за меня, дорогая, не волнуйтесь. Как же не волноваться? А я с чем останусь? С двумя детьми и нищенской пенсией? Зачем вы вообще перешли в сыскную? Когда служили в окружном суде, всегда возвращались домой, как все, в пять вечера и все неприсутственные дни проводили дома. Зато каждую копейку считал. Вечно выбирал между газетой и папиросами. Но ведь жалобы не вам не прибавили. Тогда откуда деньги? Вы что... Вы что, взятки берете? Ну, что еще за глупости? Нет, конечно, нет. Меня иногда благодарят обыватели, которым я возвращаю украденные вещи. Так, все, хватит об этом. Я не хочу, чтобы дурные мысли омрачали вашу прекрасную головку. Лучше закажите себе новое платье. Новое платье? Правда? Ой, а я мечтать о нем не смела. А какое, а-ля или с буфами? С коротким фигаро или с длинным? Ну же, Леонид, подскажите. Решайте сами. В прошлый раз так и сделала. И вы потом обозвали меня попугаем. Но кто ж носит красный вместе с желтым? Только они. Значит, цвет выбирайте сами. Кремовый. Фу, как пошло. Голубой. Издевайтесь, Он вышел из моды. Зеленый? Так и знала, что смерти моей желаете. Тоже вышел из моды? Хуже. В журналах пишут, что он ядовит. Глупости какие. Нет, не глупости. Сами почитайте. Вот. В зеленую краску добавляют мышьяк. Соединение мышьяка и меди под названием парижская зелень широко использовалось для окрашивания тканей. Но при высокой влажности это соединение разлагалось, и пары мышьяка вызывали у людей сильнейшее отравление. Мышьяк! Мышьяк! «Какая роскошная мысль! Спасибо, моя дорогая!» «Так что, вы настаиваете на зеленом?» «Нет, конечно» «Тогда какой?» «Какой? Какой? Пусть будет фиолетовый! В память о некой Виоле» «Фиолетовый? А что? Мне подойдет» Выскочив из-за стола, Леонид Семенович ринулся к себе в кабинет написал на осьмушке бумаги химическим карандашом любимой Виолетте от Толика» и сунул ее в карман. Затем, попрощавшись с женой, Клоповский вышел на улицу. Хозяин розочки Павел Степанович давно вдовел, детишки его разъехались кто куда, и трактирщик каратал оставшийся век бобылем в маленьком домишке в самом конце большой Гребецкой улицы. Прислугу из экономии он держал одну, старуху Нюру, согласившуюся за жилье и трактирные объедки прибираться и топить печь. Нюра спала в сенях, Павел Степанович в комнате на печи. Проснулся он сегодня очень собой довольным, потому что вчера, нежданно-негаданно, так сказать, на ровном месте заработал 160 рублей. Другой бы дал Вареникову расчет, не вникая в его проблемы. А вот Пал Степанович участливо расспросил. Потому и придумал комбинацию, как деньги полового прибрать себе в карман. Ведь сегодня господа из сыскной примутся Андрюху разыскивать, непременно придут в трактир, Тут Пал Степанович Андрюху им и выдаст. Пьяненького и сосна еще тепленького. Встав с постели, Пал Степанович напился чаю и стал собираться в трактир. Эй, Нюрка, тащи-ка шубу. Старую, Али, новую. Новую, старую в сарае. Половому кинул, чтобы не замерз. Ты это, когда его забирать придут, проследи, чтобы не уволок. А кто его заберет? Кто-кто? Полиция, конечно. А когда? Ну, точно не знаю А то мне в церковь надо А еще кум звал на блины Успеешь ты и в церковь и на блины За Андрюха и сутрица прибудут Как явятся сыщики на службу Как выяснят, что он сбежал Так и прискачут Ну, ты все поняла? О Все, а за шубу не беспокойтесь Глаз с нее не спушу Хирург Ульрих, ушив облежь раны, отправился спать. А Казимир Мячеславович Стецинский, отыскав в коридоре стул, поставил его рядом с кроватью товарища. И не сомкнул глаз, пока тот в восьмом часу утра не пришел в себя. А, «Где я? Что со мной?» «Не шевелитесь, вам нельзя. Вы ранены. Но вашему здоровью уже ничто не угрожает». А, «Сколько времени я был без сознания». Ночь. Всего одну ночь. Господи, как же я рад, что вы живы. я так как рад. А вы сообщили родителям. Они ведь волнуются, что я не пришел ночевать. Нет пока, но я могу к ним заехать. Буду очень признателен. Только не говорите, что я ранен. У мамы больное сердце. Скажите, что я... Что в командировке. Отправлен в другой город. — Хорошо, но вам рано или поздно придется рассказать ему о ранении Ведь на щеке у вас останется шрам Ну что поделать, говорят они, мужчин украшают А еще правое ухо А что с ним? От него осталась половинка А вот это никуда не годится Ерунда, отпустите волосы по Поможет, но ненадолго Мне уже 26, шесть, а мой отец облысел к 40. А в 40 купите паричок Или заведете широкополую шляпу Ладно, с вашего разрешения я поеду Так где живут ваши родители? Возле Сенной, Мещанская, 10, квартира 9 Отлично, как раз по дороге на службу Ну, Поправляйтесь Клоповский знал на зубок все приемы сыска. Потому мышьяк приобрел подальше от дома, в москательной лавке на задворках Александра-Невской части, где никто его не знал. А пирожные купил в знаменитой булочной Филиппова, что на углу Невского проспекта и Троицкой улицы. Прилавки у Филиппова были мраморными, освещение электрическое, народу всегда уйма. На Клоповского, купившего коробку эклеров, никто не обратил внимания. Расплатившись, помощник начальника сыскной вышел на улицу, дошел до ближайшей подворотни, где щедро посыпал пирожные мышьяком, а заодно вложил в коробку написанную дома записку. «Теперь, дорогая В., ты замолчишь навек». Возле ресторана «Палкин» на углу Владимирского и Невского всегда дежурили извозчики. «Эй, свободен? Гони в гостиный двор на садовую линию». Заскочив на минутку к родителям Абалешева, Стицинский отправился в сыскную, чтобы доложиться Липову и отпроситься на весь сегодняшний день, потому что после бессонной ночи заниматься розысками сил у него не было. В приемной его встретил сильно встревоженный Ширяев. «Слава богу, что хоть вы приехали, Казимир Вячеславович, начальства-то до сих пор нет и из классных чинов никого. А я не знаю, что и предпринять». «А что случилось?» «Исчез ночной дежурный». «Как это?» «Я пришел в сыскную первым. Дверь была нараспашку, а внутри буста. Я предположил, что Юровских вышел за папиросами или что-то там в этом роде. Но прошло уже полчаса, а он так и не явился». «Юровских, Юровских. А, такой высокий и толстый?» «Да». «А журнал на месте?» «Да. Последняя запись сделана рукой Юровских в два часа ночи. Что в третью камеру он поместил некоего Вареникова, которого задержал Клоповский». Я стучал в камеру, но там никто не отзывается Наверное, задержанный крепко спит? Ну, мой стук разбудил бы даже покойника А где ключи от камер? Исчезли вместе с Юровских А запасные? В сейфе у Клоповского а Придется отмычками Да вы что? Леонид Семенович тогда насос это живет? Нет, его сейф мы вскрыть не сможем «Для этого нужен опытный медвежатник, а вот с третьей камерой я справлюсь». Сыщики вышли в коридор, где наткнулись на Тимофея Пузыренко. Незадачливый плагиатор от предстоящего допроса не ждал ничего хорошего, потому на всякий случай прихватил с собой узелок с вещами и домашней едой. Э, «Простите, господа, где мне найти Аболешева?» «По какой он вам надобности?» Ну, это мой однокурсник. А зачем навстречу с однокурсником вы прихватили вещички? Он вызвал меня на допрос. Тогда подождите в приемной. Эй, надзиратель, пригляди-ка за ним. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. А где, кстати, Абалешев? В госпитале. Он ранен. Божечки! Подойдя к третьей камере, Стецинский первым делом в нее постучал. Что ж, попробуем Так, так Опаньки Матка боска Ченстаховская Едрить твою налево Давайте закроем и вызовем Липова Странно, что его все еще нет Мы вчера слишком поздно закончили С выпивкой? Нет Со спасением императора от террористов Но тс, это секрет Свернув с Невского, Саня Клоповского остановились у гостиного двора. Помощник начальника сыскной постучал тростью по спине извозчика. Кликника посыльного, любезный! Эй, черная шапка, поди сюда!» С посыльными внутри столицы можно было передать посылку или записку, а также поручить им взять справки в адресном столе или купить билеты в железнодорожной кассе. Узнавали их по фирменным черным шапкам, которые они носили. Услышав крик извозчика, один из посыльных подбежал к саням. Клоповский, прикрыв воротом шубы лицо, чтоб посыльный не разглядел его и не запомнил, сунул ему коробку с пирожными. «Веселое заведение на Малом проспекте Петербургской части, знаешь?» «Найдем, если надобно». «Передашь туда коробочку. Внутри записка. В ней указано, кому и от кого». «Полтинчик с вас». «На, держи. Эй, трогай!» «Теперь на сенную». Липова разбудил телефонный звонок Ширяева. Он быстро оделся, поднялся в соскную и вместе с чиновниками отправился в третью камеру осматривать тело Юровских. Похищены ключи и револьвер, все лицо в синяках. Ну от чего наступила смерть, непонятно. Ни, ни стрельных ран, ни ножевых. А ну, дайте взглянуть. Сыщики обернулись и дружно открыли рты. В дверях третьей камеры стоял... «Шаляпин». «Федор Иванович? Какими судьбами?» «Ну, вы вчера мне жизнь спасли. Вот заехал отблагодарить. Ну и что же тут у вас? Так, так, так, так. Жертва сидела перед убийцей на карачках». «Почему вы так решили?» «Видите кровоподтек на затылке?» Этот удар был явно нанесен сверху вниз. Однако убитый был одинакового со мной роста, то бишь два метра без вершка. попробуйте ко меня так звездануть. Липову для этого табуретка понадобится, ну а вам, бельможный пан, приставная лестница. А умер он от чего? Синяк на виске. Видите? Ну так как после такого дуба-то не дать? А чем именно бил преступник? Каким предметом? А вот этого я не знаю. Хотя следы от ударов симметричные, имеют четкую геометрическую форму. Дайте-ка наручники. Так, примерим. Ну вот ими и бил. Звучит убедительно. Согласен. Признаться, в который раз удивлен вашим талантом, Федор Иванович? Сыщицкому ремеслу где учились? Ну, сыщицким я б его не назвал. А насчет где? Я же говорил, молодость у меня была бурная. Иногда чересчур, да. Ну что, по конечку? Конечно, конечно. Прошу ко мне в кабинет. Шаляпин с Липовым вошли в приемную, где начальника соскной дожидались агенты, надзиратели и посетители. Увидев литератора Пузыренко, певец радостно раскрыл ему объятия. «Тимоха, родной, сколько лет, сколько зим? Феденька, уж ты? Пошли-ка с нами. Федор Игнатьевич, ты же не возражаешь?» Липов кивнул. Отметив про себя, что с теской он уже на «ты», Шаляпин тем временем извлек из внутреннего кармана шубы бутылку прекрасного коньяка. Я ведь, Федор Гнатьевич, этому Тимохе по гроб жизни обязан. Когда голодным и босым явился покорять столицу... Да, видок у тебя был зверский. Он приютил меня у себя в мансарде. Поил. Кормил до тех самых пор, пока я в люди не вышел. Ну разве я мог не поддержать это киталантище? Ну, братцы, за встречу. Так куда ты, Тимоха, пропал? Почему не заходишь? Так неудобно. Кто теперь ты, а кто нынче я? Э, -э, -э неправильно ты мыслишь. И очень для меня обидно. Шаляпин всегда добро помнит. Так что мой дом – твой дом. Да хоть живи у меня. Кстати, а что ты делал в приемную Федора? Да так, мелочи. Мелочи, говоришь? А ведь-то у тебя сплюснутый. Ну-ка, давай, излагай Бредто. Издатель Сувалкин постоянно игнорирует мои произведения. Вот я и решил ему отомстить. Перевел с французского роман, немного его подшаманил, чтобы казался из русской жизни, и отправил ему. Он начал печатать. Молодец, Тимуха. Нельзя позволять себя зажимать. Сразу пошли гневные письма от читателей, и Сувалкин пожаловался в сыскную. Грозит с меня в тюрьму засадить. А, -а, а, вы тот самый плагиатор? Да! Что? Правда, в тюрьму? «Увы!» «Так, Тимоха, еще по рюмашке и едем к Сувалкину. Напихаем ему полный рот огурцов!» «Не стоит. Вы только усугубите его положение. Сувалкин еще и тебя в тюрьму посадит!» «Кого? Меня? Шаляпина? Да ты юморист, почище Казьмы Прудкова! Не, брат, сам увидишь, как Сувалкин сапоги мне будет лизать!» Он уж полгода ходит вокруг меня канделябром, мол публика жаждет фоторепортаж, один день из жизни Шаляпина. Шаляпин пьет, Шаляпин жрет, Шаляпин морду Репину бьет, то бишь э, позирует. А денег шаромыжник платить не хочет, где это ж мне самому реклама. Ну вот теперь и договоримся. Игнорирует, говоришь. А романчик свежий у тебя имеется? Есть мы в двух томах. Пиши третий. Все-все напечатает. Ну что, на посошок? Да, Федор Игнатьич, чуть было не забыл, зачем пришел. Хочу пригласить тебя сегодня на мой концерт в народный дом. Вот письмо в дирекцию выделят самую лучшую ложу. Так что не стесняйся, захвати семью и вообще, кого хошь, человек десять в ложе точно поместится. Я пою во втором отделении, а в первом – Валдайцева. Валдайцева? Очень ее люблю. Ишь ты какой! Да я и сам бы не прочь, Только она своему смородину шибко верна. Но за наше здоровье. В сарая было холодно, потому Варенников смог заснуть лишь после того, как уговорил четверть водки. Во сне его мучили кошмары. Гречиха грозил кулаком, Юровских бил кандалами, а Клоповский тыкал пальцем в фотографию. Допрашивать тебя будет сам начальник. Скажет, что Гречиха ушел с рыжей бабой. Вот ее фото. Смотри внимательно. Запомнил. Запомнил? Прибравшись в доме, баба Нюра поставила на стол сдобу, сливочное масло, колбасу и села завтракать. Но, дотронувшись до самовара, поняла, что тот остыл. Тогда она отправилась в не за щепками, где обнаружила, что те закончились. И, взяв в руки топор, старуха пошла в дровяной сарай, позабыв про ночевавшего там вареникова. А тот по молодости спал тихо, без храпа. Поставив полено на колоду, баба Нюра принялась его рубить на щепы. Тут-то Андрюха и проснулся. С похмелья он не сразу вспомнил, где находится, а вспомнив, вскочил в чем был и, покачиваясь, направился к выходу. Ой, напугал! Я и забыла про тебя. Дай-ка пройти. А ты откуда? Да еще в шобе. Отличь! Шубу сперва сами Павел Степанович велел ее стеречь, чтоб ты в ней полицию не укатил. В какую еще полицию? А я почем знаю. Пол Степанович сказал, что они как проснутся, так за тобой и приедут. Отсылка. Вареников толкнул бабу Нюру, та в ответ замахнулась топором. И это кто тебе, сука? Андрюха и сам не понял, как выхватил револьвер и нажал на курок. <звы> Бабка тут же повалилась на земленный пол и спустила дух. Сама виновата, дура старая. Сделав дела в отхожем, Варенников зашел в дом, увидел на столе снеть, сел и с аппетитом позавтракал. Потом вышел на улицу и призадумался, что же ему делать дальше. Решил идти к Пал Степановичу. А вдруг бабка что-то напутала, точно напутала, не мог Степаныч меня предать. На Сенной площади Клоповский на всякий случай сменил сани и спустя четверть часа наконец-то прибыл на службу. А к вам можно, Федор Игнатьевич? А, Леонид Семенович, ну, наконец-то. Кроме Федора Игнатьевича в кабинете находились Ширяев и Стецинский. Присаживайтесь. По какой причине вы задержали вчера некоего Варенникова? За то, что он убил гречиху Задержанный во всем признался А что случилось? Сегодня ночью Вареников убил надзирателя Юровских И сбежал из сыскной Не может быть Вареников маленький, щупленький Соплей его перешибешь А у Юровских косая сажень в плечах Почему вы его заподозрили и где задержали? На него указал мой осведомитель, а задержал я его в трактире «Розочка», где Вареников служит половым Что ж, тогда, Константин Алексеевич, принимайтесь за розыск Нет, нет, поручите их мне, я знаю Вареникова в лицо, а человек, он чрезвычайно глупый Мог запросто после побега из сыскной, как ни в чем не бывало, вернуться на службу Съезжу сейчас в розочку и его задержу Хорошо, согласен Только возьмите с собой агентов Вареников хоть и глуп, но теперь вооружен Украл у Юровских револьвер Вот мерзавец А вам, Ширяев, я поручу другое задание Вчера на Дворцовой набережной я приметил лихача На его санях с места преступления скрылась белка Рыжая террористка? Да Перед этим она застрелила трех городовых и ранила Абалешева Господи, ну и ночка выдалась Надеюсь, жизни Оболешева ничего не угрожает? Его всего лишь контузило Утром он пришел в себя Слава Богу Клоповский для виду перекрестился, про себя подумав иное Эх Знать бы заранее. Можно было бы не травить Виолу, ведь теперь им с Варениковым никто не поверит. Ах, ничего не попишешь. Видно, такова ее судьба. Ну, я поехал. Я тоже. С Богом. А что поручите мне? Крепкий сон, как вы и просили, Казимир Мечиславович. Спасибо, Федор Игнатьевич, честно говоря, валюсь с ног. Вижу. Тогда до завтра. А не хотите сегодня вечером на концерт сходить? В первом отделении Валдайцева, во втором Шаляпин. С удовольствием. Однако имеется обстоятельство, за которое заранее хочу извиниться. Моя свояченица, Надежда Аркадьевна, положила на вас глаз. А я в ответ на нее. Она весьма аппетитна. «Так что, если сами не претендуете, был бы не прочь». «Нет, нет, не претендую. Но хочу предупредить. Планы на вас у нее фельдмаршельские. «О, женщины, вам имя вероломство!» «Интересно, почему они все так хотят замуж?» «Тогда приходите в 6 вечера сюда. Поедем в народный дом вместе». «Хорошо, Федор Игнатьевич». Каждое утро певица Валдайцева Выпивала натощак сырое яйцо И садилась разбиваться Доброе утро, Ларочка Ты еще тут? Я же велела тебе убираться Я надеялся, что за ночь ты сменишь гнев на милость И очень зря Тогда давай поговорим, как деловые люди Я себя к таковым не отношу Вот именно Ты не умеешь торговаться с владельцами залов получать от граммофонных фирм наилучшие условия. Не беспокойся, я найму того, кто все это умеет. И он будет получать не половину прибыли, как ты, а 20 или даже 10%. процентов. Ларочка, дорогая, сколько раз тебе говорил, все антрепренеры – жулики. А некоторые еще и развратники. Сева, ну как ты мог? Я ведь любила тебя, боготворила, отдала всю себя. Но ведь и я тоже отдал всего себя. Ради тебя бросил семью. Подумай, была бы ты так популярна без меня, без моих трудов и забот. Именно поэтому я не возражала, когда ты забирал половину доходов. Но ну, не горюй. Найди себе другую певичку. Деньги у тебя есть? А вот и нет. Должен признать, я нищий. Как это? А где они? Куда испарились? Ну... Два года назад я купил акции одной многообещающей компании и прогорел Потому если ты настаиваешь на разрыве, буду в ответ настаивать на разделе драгоценностей Что-что? Мы их покупали вместе а, а мои концертные платья тоже поделим? А? Как? поштучно или каждое пополам? Лара, я говорю серьезно Я тоже, украшения не отдам Не желаю, чтобы их носили твои Маруськи Мы покупали их сообща Потому что они, как и платье, реквизит Но стоят десятки тысяч Что ж, окружной суд в двух шагах На имя адвоката подай иск Я взял тебя с помойки Вывел в люди, кинул весь мир к твоим ногам Ларочка, ты чего? Положи нож, это не шутки «Чтоб к моему возвращению ноги твоей здесь не было!» Проснувшись утром, Белка попробовала встать, но тут же рухнула обратно. Она осмотрела правую ногу. Та распухла и невыносимо ныла. «Что ж, похоже, придется ехать в больницу». Белка кинула взгляд на вешалку. «Во что одеться? В кого нарядиться? В учительницу про гимназии. Именно так она числилась по документам. Или же, как и вчера, надеть платье горничной, а сверху овчинный тулуп и пуховый платок?» Поразмыслив, решила соответствовать документам. «Вдруг их проверят?» Одевшись, крикнула коридорного. Доброе утро, барышня. Чего изволите? Нога у меня по-прежнему болит. Надо доктору показаться. А больничный сбор у вас уплочен? Конечно. Езжайте тогда в больничку Марии Магдалины. Во-первых, выйдет бесплатно. А во-вторых, доктора там хорошие. здешние ты никуда не годятся. Поможешь спуститься Иваньку поймать? Любой каприз за ваши деньги. Конец второй главы.